Канна. Дедушка отправился в подвал отыскать старые фотоальбомы. Они с бабушкой снова поспорили. Им ничуть не помешало то, что я стояла рядом и слушала. Дедушка рассердился, потому что бабушка убрала фотоальбомы в подвал. Он считает, что детским фотографиям моей мамы не место в какой-нибудь коробке, и уж тем более в подвале, потому что в подвале сыро, и снимки могут испортиться. Бабушка возразила, что лучше бы он кое-кому позвонил, как и обещал. Позже позвоню твоему Марку, проворчал дедушка и пошёл в подвал. Бабушка в прачечной. Она сказала, что чужие вещи, прежде чем носить, следует выстирать, и одежду из коробки лучше сразу отправить в стирку, и тогда уже завтра я могла бы что-нибудь надеть. Моё платье бабушка тоже хотела забрать, но я вцепилась в него и не отдавала. Сначала она так странно посмотрела на меня, и я хотела уже сказать, что платье вовсе не чужое, и поэтому его не нужно стирать. Но в ту же секунду она сама сказала: "Ну ладно, можешь сначала примерить, а постирать можно и потом". Всё потому, что ей не хотелось снова спорить с дедушкой. Он-то знает, что в случае чего моей бабушкой может стать и сестра род. так что бабушке Карин следует взяться за ум и вести себя подобающе. Думаю, она и сама догадывается, потому что когда она попыталась забрать в прачечную фройлен Тинки, ну она же вся затасканная и грязная, хватило один раз крикнуть, и мой львиный голос спас бедняжку. Конечно, отчасти бабушка права, но фройлен Тинки слишком слаба, чтобы сажать ее в стиральную машину. поэтому мне пришлось защищать свою кошку. Как фройлен Тинки выгораживала меня и принимала на себя наказание, если я что-нибудь роняла или опрокидывала, или делала еще какие-нибудь оплошности, как-то ей пришлось из-за меня просидеть целую ночь за дверью. Дедушка в подвале, бабушка в прачечной, а я в маминой комнате. Дверь остается чуть приоткрытой, как велел дедушка». Я уже переоделась и кружусь перед зеркалом на дверце шкафа. Позади меня на кровати лежит фройлен Тинки. Я говорю ей «Смотри», и специально для неё кружусь ещё быстрее, так что подол платья красиво расправляется. Но фройлен Тинки лишь устал и склоняет голову. Я сажусь к ней и беру её на колени. «Вот так мы сидели дома перед печкой, помнишь?» Чешу ей голову. Бедняжка до сих пор не отогрелась и совсем слабая, но это и не удивительно. Не знаю, сколько часов ей пришлось просидеть на холоде, пока бабушка не обнаружила коробку. Ты уже видела эти звёзды? Я показываю на потолок. Это для нас мама сделала. Она знала, что мы приедем сюда. Я прикрываю один глаз и указательным пальцем провожу невидимые линии большого ковша. Хочешь, я расскажу тебе историю? Фройлянтинки тихо мюкает. Тогда слушай внимательно. Всегда нужно внимательно слушать, а не слушать невежливо. Но ты же это знаешь, верно? Так вот. Жили как-то две звезды. Большая и ослепительно красная, и маленькая, чей свет был ещё не так ярок. Они были лучшими друзьями. Днём звёзды спали, чтобы к ночи набраться сил, а с наступлением темноты резвились на небе. Маленькая звезда восхищалась ярким сиянием своей старшей подруги и старалась испускать такой же красивый свет. Как-то вечером, когда день уже клонился к закату, а ночь только подбиралась, громкий хлопок разбудил маленькую звезду. Она испуганно огляделась, Но не могла разгадать причину такого оглушительного шума. Тогда рядом послышался спокойный голос старшей звезды. Всё хорошо, звёздочка. Не пугайся и поспи ещё немного. Обещаю, этой ночью я буду светить особенно ярко, для тебя одной. Так оно и случилось. Той ночью старшая звезда светила ярче, чем когда-либо прежде, ярче всех звёзд во всей галактике. И младшая звёздочка ещё больше восхищалась ею. И в последующие ночи старшая звезда заряла небосклон. И вот однажды маленькая звезда проснулась и не увидела своей старшей подруги. Сколько она ни озиралась в панике, большой звезды нигде не было. Звёздочка испугалась, и ей стало ещё страшнее, когда обнаружилось, что её окутывает зловещая серая дымка. Бедняжка стала звать свою подругу Но не получала ответа, и она горько заплакала, потому что почувствовала себя такой одинокой без старшей звезды. Другие звёзды были слишком далеко, чтобы найти среди них новых друзей, и ни одна из них не могла бы заменить ей любимую яркую подругу. Но тут в тумане прозвучал голос её подруги. "Моё время пришло, маленькая звёздочка. Я растратила все свои силы и погасла". Но это невозможно, воскликнула маленькая звёздочка. Прошлой ночью ты светила так ярко, как никогда раньше. Да, ответил голос. Так и происходит перед нашей гибелью. Когда мы истратим все запасы вещества, то становимся красными гигантами и светим особенно ярко. Затем происходит взрыв, и мы распадаемся. Маленькую звезду напугали эти ужасные слова. Тогда и я хочу взорваться, сказала она упрямым львиным голосом. Прямо сейчас лучше я умру, чем проведу остаток жизни одна и без тебя. Но ты вовсе не одна, прозвучал голос подруги. Видишь туманность, которая тебя окружает? Это мой дух, и из него родится множество новых звёзд. Им нужна будет старшая подруга, которая убережёт их и станет для них примером. Но разве у меня получится? удивилась маленькая звезда. Я же сама такая маленькая, и у меня такой тусклый свет, как же мне стать старшей подругой и примером? А ты посмотри вокруг. Новые звёзды в тумане ещё совсем крошечные. Представь, какой большой и яркой ты им кажешься сейчас. Это действительно так, подумала маленькая звезда. Новые звёзды были размером меньше пылинки. такими крошечными, что она их пока даже не замечала. Теперь я старшая подруга, взволнованно повторила Звезда и огляделась в тумане, который ещё недавно пугал её, а теперь сулил чудеса. И я буду хорошей старшей подругой, пообещала она и засияла ярче прежнего. Ей придавало сил новая ответственность и уверенность, что её всегда будет окружать дух лучшей подруги. Кстати, если ты не знала про Алентинки. Ответственность означает необходимость следить за тем, чтобы всё делалось правильно. Я улыбаюсь и добавляю. Конец. Наверное, сестра Рот думала, что я не знаю эту историю. Но мама давно мне её рассказывала, и там не было никакого бога. И без бога эта история гораздо лучше. Я забираюсь с ногами на кровать. и сворачиваясь в клубок вместе с фройлен Тинки. «Не бойся», — шепчу я ей на ухо. «Осталось уже недолго».